Пять слов на доске. Наши индивидуальные встречи с Биллом всегда проходили в его непримечательном офисе, расположенном на Калифорния-авеню, в тихом деловом районе Пала-Альта, где-то в миле на юг от пафосной Юниверсити-авеню. Сначала это казалось тратой времени, почему он не мог прийти в офис Google, но вскоре мы поняли, что место было выбрано правильно. В конце концов, когда вы записываетесь к психотерапевту, Вы сами к нему идете?» Совершая паломничество к Биллу, нужно было пройти сквозь никак не отмеченную дверь, подняться по лестнице на второй этаж, пройти по коридору, обнять Дебби Брукфилд, его постоянную помощницу, и только затем уже зайти в переговорную и ждать его там. Во время встреч с Эриком на магнитной доске всегда было написано пять слов, обозначающих главная тема обсуждений. Слова могли относиться к человеку, продукту, операционной проблеме или предстоящей встрече. Таким образом, они структурировали свою беседу. Когда мы работали над этой аудиокнигой, и Эрик рассказывал о своих встречах с Биллом, Джонатану пришлось вмешаться. «Билл не так начинал свои «один на один», — напомнил он Эрику хотя у билла всегда были наготове пять актуальных тем для обсуждения, он не писал их на доске всем на обозрение. вместо этого он придерживал их как игрок в покер держит свои карты близко к телу поговорив о семье и других вещах не связанных с работой билл обычно спрашивал джонатона какие пять вопросов у него на повестке дня джонатан постепенно осознал что с помощью такого подхода билл мог видеть как джонатан распределяет свое время и силы обсуждение списка вопросов само по себе было формой коучинга очевидно эрик в этом конкретном уроке никогда не нуждался проводя управленческий семинар в Google, билл убеждал каждого написать свой собственный список на доске одновременно открыть карты так все могли увидеть какие вопросы пересекаются, и уделить им особое внимание. Он верил, что процесс объединения двух задач в одну может послужить важным уроком расстановки приоритетов. Независимо от того, чьи пять вопросов первыми окажутся на доске, важно, чтобы у каждой стороны был готов список тем для обсуждения, и они были готовы их обсудить. Билл с большой ответственностью подходил к подготовке индивидуальных встреч. Помните, он считал, что самая важная задача менеджера — помогать людям работать эффективнее, расти и развиваться, а встречи один на один были наилучшей возможностью этого добиться. Как только он полностью посвятил себя коучингу, он подстраивал свой подход под особенности человека, с которым работал, но, будучи генеральным директором, он придерживался стандартного формата встреч, которому всегда учил других. Он всегда начинал со светской беседы, но в случае Билла она не была такой уж поверхностной. Часто вежливое общение в рабочей среде сводится к беглому «как дети» или обсуждению утренних пробок перед тем, как перейти непосредственно к делам. Разговоры с Биллом были более вдумчивыми и подробными, иногда создавалось Впечатление, что именно беседы о жизни были реальной целью собрания, а вовсе не рабочие задачи. На поверку, его интерес к людям, кстати, вполне искренний, имел одно важное преимущество. Так, исследование 2010 года заключает, что такого рода содержательные разговоры, в отличие от пустой светской беседы, делают людей счастливее. От легкого, но не очень разговора Билл переходил непосредственно к работе. Чем вы сейчас занимаетесь? Как идут дела? Может ли он чем-то помочь? Затем он всегда добирался до темы взаимоотношений с коллегами, которые, по мнению Билла, были даже более важны, чем отношения с руководителями и другим начальством. Однажды джонатон часть своей индивидуальной встречи с Биллом, жаловался, что не получает обратной связи от основателей компании по поводу своей работы. «Что они хотят?» — вопрошал он, на что Билл ответил, что джонатону не стоит переживать вертикальные обратные связи. Вместо этого лучше уделять внимание мнению его коллег. «Что думают о вас, товарищи по команде? Вот что на самом деле важно!» Они продолжили говорить о коллегах джонатона как они по большей части ценили то, что он делает, и как он может стать лучше. От отношений с коллегами Билл переходил к теме команд. Он всегда хотел знать, задаем ли мы им четкое направление действий и постоянно ли поддерживаем его, понимаем ли мы, что они делают. Если они в чем-то отходили от плана, мы обсуждали, как мы можем скорректировать курс, и вернуть их в нужную колею. «Думайте обо всех, кто на вас работает, как о ваших детях», — однажды сказал Билл. «Помогите им найти правильный путь. Сделайте их лучше». Затем он обычно хотел обсудить инновации. Находим ли мы место для них в нашей деятельности, как решаем неизбежное противоречие между внедрением инноваций и выполнением текущей работы. Полагаться на что-то одно было нельзя, Решающее значение имело достижение баланса. Помимо детально продуманного коммуникативного подхода, у Билла были твердые убеждения касательно правил общения. В этом плане он в основном придерживался взглядов старой школы, предпочитая личные разговоры или, когда это было невозможно, телефонные звонки. «Вы не должны ждать четыре недели, чтобы запланировать встречу», — говорил он, — Просто поднимите трубку. В те времена, когда он был генеральным директором G.O., если вы получали от Билла письмо, это было большим событием. Позже, когда он стал коучем для людей по всей долине, он проводил целые вечера, перезванивая людям, которые оставляли ему сообщения в течение дня. Если вы оставили Биллу голосовое сообщение, будьте уверены, он обязательно перезвонит. Он также отлично умел писать электронные письма. Сегодня наблюдается тенденция к нисходящим перепискам. Старший руководитель отправляет что-то своим сотрудникам, они пишут собственную версию уже для своих людей и так далее. Билл всегда советовал нам отправлять одно письмо напрямую от старшего руководителя, и за год он отточил мастерство составления таких сообщений. Собирая материал для этой аудиокниги, мы перечитывали все письма, которые получили от Билла за эти годы, и не переставляли удивляться тому, насколько хорошо они были написаны. Емкие, предельно ясные, полные участия. Когда скончался отец джонатона Билл написал. «Очень жаль, что мне так и не довелось узнать его. Я уверен, он очень гордился своим любящим сыном». Он ожидал такого же уровня от всех, кто его окружал. Нерав Толия, основатель и генеральный директор Nextdoor, социальные сети и приложения для соседей, впервые встретил Билла летом 2000 года, когда Нерав возглавлял популярный сайт Epinions. Их свел Билл Герли, и уже на самой первой встрече Нерав извлек урок из подхода Билла к взаимодействию. Я подготовил для него презентацию, а в своей презентации я всегда вставляю цитаты, фразы Черчилля и тому подобное. И вот я листаю слайды, и какое-то время он дает мне распушать хвост. Наконец он прерывает меня. «Зачем здесь все эти цитаты?» — поинтересовался он. «Ты не сказал мне ни слова о «эпинионс».» Он настоял на том, чтобы Нерав убрал их все разом. «Просто говори о том, что происходит, и что нужно предпринять. «Тогда я был на 90% озабочен имиджем и только на 10% содержанием», — вспоминает Нерав. «Билл был на 100% за содержание». Пять слов на доске. Структурируйте ваши индивидуальные встречи и уделите время подготовке к ним, поскольку это лучший способ помочь людям работать эффективнее и развиваться. Схема Билла для встреч один на один и оценки выполнения рабочих обязанностей. Могут быть показатели продаж, может быть разработка продукта или завершение ключевых этапов, могут быть отзывы клиентов или характеристики продукта, могут быть цифры бюджета. Для оценки взаимоотношения в команде имеют решающее значение для внутренней интеграции и налаженного сотрудничества, разработка продукта и проектирования, маркетинг и разработка продукта, продажи и проектирования, управление, лидерство. Направляете ли вы своих сотрудников, помогаете советам, устраняете ли вы плохих работников, подходите ли вы ответственно к процессу найма, Способны ли вы вдохновить людей на свершение? Инновации. Лучшие практики. Двигаетесь ли вы постоянно вперед? Думаете ли о том, как непрерывно расти? В курсе ли вы новых технологий, новых продуктов, новых практик? Сравниваете ли вы себя с лучшими в индустрии, мире?